Неожиданно у меня снова перехватило горло, и мне пришлось бороться со слезами. «Спасибо», — пробормотала я. «Не радуйтесь слишком рано. Ключ к шкатулке потерян, и я не знаю, смогу ли я решиться изуродовать это бесценное творение ломиком». Мистер Бергард вздохнул. «Это значит, что вы ничего не расскажете ни нашей маме, ни леди Аристия?» — спросил Ник. «Нет, если вы сейчас же пойдете в постель». И снова я увидела, как в полутьме блеснули его зубы, прежде чем он развернулся и пошёл по лестнице вверх. Спокойной ночи. Попытайтесь ещё немного поспать. Спокойной ночи, мистер Бернгард, пробормотали мы с Ником. Старый притворщик проворчал к Семериусу: "Только не думай, что я спущу с тебя глаз". Кровь крови найдёт своё завершение. Философский камень вечность свяжет. В одеждах юности растёт новая сила, предостаму, кто волшебство несёт, бессмертную власть. Но помни, как только взойдёт двенадцатая звезда, судьба земно вновь вернётся в обычное русло. Юность тает, дуб обречён на гибель в земном времени. Но как только двенадцатая звезда поблекнет, орёл навсегда достигнет своей цели. Но знай, звезда сгорит от мук любви. есть выбрать свой уход добровольно. Из тайных записей графа де Сен-Жермена.